А это образование вскоре отразилось большим оживлением русской духовной литературы, преимущественно полемической, направленной против латинской и изуитской пропаганды. Из учителей дидаскилов Львовской братской школы особенно выдавались Стефан Зизаний и Кирилл Транквиллеон. Зизаний, кроме того, стяжал себе известность красноречивого церковного проповедника». Как ни трудна была борьба православия с латинством в эпоху Сигизмунда Августа и Стефана Батория, отличавшихся сравнительную веротерпимостью, но она сделалась еще труднее в царствовании следующего короля, известного своим католическим фанатизмом Сигизмунда III. Последние годы царствования Стефана Батория, кроме обычных внутренних неладов Речи Посполитой, были ознаменованы вновь возникшей жестокой борьбой двух партий. С одной стороны королевского любимца всемогущего коронного гетмана и канцлера Яна Замойского, с другой – братьев Зборовских, принадлежавших к весьма знатной и влиятельной польской фамилии. Один из этих братьев – буйный и беспокойный искатель приключений Самуил за убийство сановника, приговоренный к больнице еще при короле Генрихе Вулуа – Не обращая внимания на сей приговор, продолжал являться на родине, разъезжать по знакомым и приятелям, причем носился с какими-то замыслами против короля Замойского. Сей последний, бывший в то же время краковским старостой, воспользовался случаем, когда беспечный Самуил очутился в пределах его староства – Канцлер послал вооруженный отряд, чтобы схватить баннита и привести в Краковский замок, и здесь согласие короля велело трубить ему голову 26 мая 1584 года. Эта необычная в Польше казнь знатного человека произвела большой шум среди польских магнатов и шляхты. Она вооружила против Замойского и самого Батория семью Зборовских со всеми их родственниками и клиентами». Но энергичный король и его канцлер смело продолжали начатую ими борьбу, пытаясь восстановить уважение к закону и королевской власти среди своевольного сословия панов и шляхты. В следующем 1585 году на семе в Варшаве возбужден был судебный процесс против другого из братьев Зборовских Кристофора, которого обвиняли в намерении поднять против короля бунт, для чего он будто бы вступил в сношение с Запорожьем, с германским императором и с московским царем. Сам Кристофор на суд не явился, несмотря на разные протестации, он был приговорен к лишению чести и к изгнанию, инфамии и баниции. Взяв на себя непосильную задачу подавить в Речи Посполитой партийную борьбу и возвысить королевскую власть, Баторий в то же время замышлял вновь направить народ или, собственно, шляхетское сословие на борьбу с внешним неприятелем и воодушевить его таким широким и славным предприятием, как новая война с Москвой, имевшая своей целью уже покорение целого московского государства, ибо смерть Ивана Грозного и наступившее царствование неспособного Федора Ивановича как бы давали надежду на то, что исполнение подобного предприятия не представит неодолимых препятствий». А по завоевании Восточной Руси он задумывал в соединении с другими христианскими государями ударить на грозную оттаманскую державу. Смерть застигла Стефана Батория, как известно, посреди этих химерических замыслов и приготовлений к новой войне – Он умер в Гродне 12 ноября 1586 года, имея только 53 года отроду после непродолжительной болезни, что подало повод к слухам об отраве, в которой обвиняли одного из двух его врачей-итальянцев. При наставшем бескоролевье тотчас вступили во взаимную борьбу те же две главные партии, которые резко обозначились в предыдущие годы. Во главе первой стоял Гетман и канцлер Ян Замойский, Во главе второй братья Зборовские, а именно Ян, Каштелянин-Гнезненский и Андрей Маршал-Надворный. На Варшавском сейме Конвокацийном в феврале 1587 года сторона Зборовского взяла верх благодаря части тому, что к ней пристал архиепископ Гнезненский или Примас, престарелый Корнковский, высшая власть во время бескоролевья, Андрей Зборовский, как надворный маршал, руководил обрядами на этом сейме. В Сенате главной опорой сей партии был Гурко, воевода Познанский, а в посольской избе – красноречивый референдарий Чернковский, отличавшийся на Люблинском сейме 1569 года. Последний, хотя уже слепой, громил своими речами Замойского и требовалось назначить над ним суд за несправедливые наказания двух братьев Зборовских.